Путь Энгельса к материализму и коммунизму Из всех публикаций в ежегоднике, ближе всего к работам Маркса по идейному содержанию, оказались статьи его соотечественника Фридриха Энгельса. Как и Маркс, Энгельс был уроженец Рейнской провинции Пруссии. Он родился 20 ноября 1820 года в Бармине в семье текстильного фабриканта. Религиозно и консервативно настроенный отец стремился к тому, чтобы сын пошел по его стопам. Страница 369 Он не дал Фридриху окончить гимназию и определил в 1837 году его в свою контору, а затем в контору крупной торговой фирмы в Бремене. Но помыслы молодого Энгельса были обращены не к коммерции. Наделенные редкими природными способностями, юноша приобрел путем самообразования обширные знания в области философии, всемирной истории, литературы, древних и новых языков. С 18 лет Энгельс стал принимать активное участие в общественной жизни в качестве публициста и литературного критика. Уже одно из первых его выступлений в печати, 1839 год, письма из Вуперталя, долины реки Вупер, где был расположен родной город Энгельса-Бармен, было проникнуто сочувствием к обездоленным рабочим и ремесленникам и содержало гневное осуждение стяжательства и религиозного ханжества, характерных для нравов имущих слоев. Знакомство с произведениями радикала Бёрне с трудами Гегеля и младо-гегельянцев, публицистическое творчество Энгельса, в процессе которого он постоянно обращался к острым социально-политическим вопросам, кипевшим в Германии религиозным и философским спорам способствовали формированию у него атеистических и революционно-демократических воззрений. В своих статьях, письмах, поэтических произведениях, в том числе в написанном им либретто музыкальной драмы "Коло посвящена борьбе римских горожан, с феодальной аристократии XIV века. Энгельс развивал идеи о революционном отживших реакционных порядков, об уничтожении деспотических режимов, устранении преград к объединению политически раздробленной Германии. С сентября 1841 года по август 1842 года Энгельс в качестве вольно определяющегося проходил военную службу в Берлине, одновременно посещая лекции и семинарские занятия в университете. Он сблизился с младогегельянцами, заняв в их рядах левую позицию продолжая в целом придерживаться идеалистической философии Гегеля, он стал весьма критически относиться к его консервативным политическим взглядам Широкую известность приобрели напечатанные им анонимно памфлеты против шеллинга, превратившегося к этому времени из прогрессивного мыслителя. в проповедника мистических и верно подданических идей. Значительное влияние на Энгельса стали оказывать материалистические произведения Фейербаха. Проявил он интерес и к коммунистическим учениям. В конце ноября 1842 года Энгельс отправился в Англию, где ему предстояла работа в конторе манчестерской фабрики совладельцем которой был его отец пребывание в главной стране капитализма соприкосновение с английскими пролетариями с чертистским движением в котором энгельс принял непосредственное участие изучение трудов английских экономистов сочинений оуэна и его последователей все это обусловило Окончательный переход молодого Энгельса к материализму и коммунизму. Среди работ Энгельса этого периода особенно выделялись наброски критики политической экономии, опубликованные в начале 1844 года в немецко-французском ежегоднике. В этом произведении Он с точки зрения социализма рассмотрел основные явления современного экономического порядка как необходимые последствия господства частной собственности. Ленин. Полное собрание сочинений, том 2, страница 10. Наброски произвели сильное впечатление на Маркса, послужив для него... дополнительным стимулом заняться политической экономией. Первые результаты экономических исследований Маркса Экономические исследования становились одним из ведущих направлений научной деятельности Маркса. В Париже он проштудировал труды многих видных экономистов. в том числе Смита, Рикардо, Милля. Важное значение придавал он выработке метода исследования экономических и других общественных явлений, углублял свои философские познания и критику предшествующей философии. Теоретическую работу Маркс стремился сочетать с революционной публицистикой. Однако дальнейшее издание немецко-французского ежегодника натолкнулось на непреодолимые препятствия. Главными из них были идейные разногласия между редакторами. Для пролетарского революционера Маркса становилось все более неприемлемым пренебрежение буржуазного радикала Руги к некритической массе, к рабочим. Страница 370. Когда летом 1844 года Руги в подобном духе отозвался о восстании селевских ткачей, Маркс публично осудил эти взгляды. Летом 1844 года Маркс стал сотрудником издававшейся в Париже немецкими эмигрантами газеты «Форвардс» «Вперед». Под его влиянием газета стала уделять место критике буржуазного общества и пропаганде коммунистических идей. Первый набросок Основ новой революционной теории Маркс дал в незаконченной работе, сохранившаяся часть которой была впервые целиком опубликована в СССР в 1932 году, под заглавием «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Здесь Маркс достиг новой ступени. в материалистическом истолковании общественных процессов. Установив еще ранее зависимость политической системы от экономических условий жизни людей, он пришел теперь к убеждению, что решающую роль в этих условиях играет материальное производство жизненных благ. закладывая первые камни своего экономического учения маркс четко выявил эксплуататорскую сущность отношений между капиталистами и земельными собственниками с одной стороны и трудящимися массами пролетариатом с другой этот антагонизм между эксплуататорским И угнетенными классами буржуазного общества, констатировал он, постоянно порождает все углубляющиеся социальные конфликты. Подневольное положение наемных рабочих и других категорий трудящихся при капитализме Маркс выразил в своей работе понятием отчужденный труд. вскоре маркс убедился что для анализа экономических законов капитализма требуся более конкретные прежде всего экономические понятия философской категории отчуждения в своих последующих трудах он стал отводить подсобную роль он показал что капиталистический строй физически и духовно обобщает производителей материальных благ превращая условия средства и плоды их труда в чуждую и враждебно противостоящую им силу в орудие их угнетения отчуждение средств и результатов труда влечёт за собой другие виды отчуждения и гнета, политического, религиозного и так далее В противовес буржуазным экономистам, исходившим из незыблемости буржуазной частной собственности, Маркс в своих рукописях доказывал неизбежность ее ликвидации путем революционного, коммунистического переустройства общества. которое положит конец обесчеловечению работника, отчуждению труда и всякому отчуждению вообще. При этом Маркс выступил с критикой примитивных, присущих в известной степени представителям рабочего коммунизма, представлений о коммунистическом строе как о некоем царстве уравнительности, нивелировки, и ограничения потребности Коммунизм, разъяснял Маркс, это построенное на подлинно гуманистических принципах общества, обеспечивающее своим членам широкий доступ к материальным благам и духовным богатствам. Начало дружбы Маркса и Энгельса Дальнейшая разработка революционной теории В конце августа 1844 года по дороге из Англии на родину в Париже Маркса навестил Энгельс. Эта встреча, во время которой обнаружилась полная общность их взглядов, положила начало их тесному содружеству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 Полное собрание сочинений, том 2, страница 12. Первым плодом сотрудничества Маркса и Энгельса была их работа «Святое семейство» или «Критика критической критики» против Бруна Бауэра и компании, написанная в сентябре-ноябре 1844 года. Большая часть была написана Марксом. В этом произведении опровергался распространявшийся младо-гегельянцами, из радикального течения а они к этому времени выродились в секту резонерствующих литераторов, взгляд на историю, как якобы на результат деятельности выдающихся личностей, носителей критической критики. противостоящих невежественной и пассивной массе. Страница 371. В противоположность этому, авторы святого семейства выдвинули положение об объективной, не зависящей от самосознания и воли отдельных лиц, закономерности исторического процесса. определяющей роли в нем материального производства. Подлинными творцами истории, доказывали Маркс и Энгельс, являются народные массы, действующие под влиянием определенных материальных условий, в первую очередь условий производства. Особенно велико, считали Маркс и Энгельс, воздействие масс на общественную жизнь в периоды революции коренной ломки устаревших социальных порядков в святом семействе получило свое дальнейшее развитие идея о всемирно исторической роли пролетариата в работе было показано что этому классу предстоит осуществить Самое глубокое из общественных преобразований – перестройку общества на началах коммунизма и тем самым избавить не только себя, но и всех трудящихся от гнета и эксплуатации. В конце мая 1845 года в Германии вышла книга Фридриха Энгельса положение рабочего класса в Англии, материал для которой он начал собирать еще в Манчестере. Раскрыв в ней последствия промышленной революции, создание фабричной системы, формирование рабочего класса, рост крупных промышленных городов и так далее, Автор нарисовал реалистическую и ужасающую картину условий труда и жизни английских рабочих. Владимир Ильич Ленин указывал, что не до 1845 года, ни позже, не появлялось ни одного столь яркого и правдивого изображения бедствий рабочего класса. Ленин. Полные собрания сочинений. Том 2. Страница 9. В то же время Энгельс отмечал, что само бедственное положение пролетариата побуждает его к активному сопротивлению капиталистическому гнету, который будет нарастать и неизбежно увенчается освобождением рабочего класса собственными силами. Маркс и Энгельс в Брюсселе. Немецкая идеология. В январе 1845 года французские власти, побуждаемые прусским правительством, издали распоряжение о высылке из Парижа ряда сотрудников газеты «Форвардс», в том числе и Маркса. В начале февраля этого года Маркс был вынужден переселиться в Брюссель, куда вскоре из Германии переехал и Энгельс. Оба стремились продолжить разработку теоретических основ нового коммунистического мировоззрения. Они вели линию на размежевание со своими идейными противниками. Этой цели Они решили посвятить свой новый труд, в котором предполагалось подвергнуть критике идеализм Гегеля и младды гегельянцев, в том числе взгляды принадлежавшего к этому направлению Макса Штирнера, провозвестника крайнего индивидуализма, а также мелкобуржуазный истинный социализм. Маркс и Энгельс намеревались раскрыть и непоследовательность материализма Фейербаха. Еще весной 1845 года Маркс в написанных им тезисах о Фейербахе в качестве основного недостатка фейербахианства указывал на его созерцательность и пассивность. В противовес этому Новое революционное учение, подчеркивал Макс, провозглашает тесную связь философии с практикой, единство теории и революционной преобразовательной деятельности. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Гласил заключительный одиннадцатый тезис Маркса. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание Том 3. Страница 4. Осенью 1845 года Маркс и Энгельс приступили к написанию задуманного ими труда. Немецкой идеологии. Закончив в основном работу в апреле 1846 года. Опубликовать, однако, удалось лишь небольшую и неглавную часть произведения. Целиком оно увидело свет впервые в СССР в 1932 году. «Мы тем охотнее предоставили рукопись «Грызущие критики мышей» писал об этом позднее, в 1859 году Маркс, что наша главная цель – Уяснение дела самим себе было достигнуто. Маркс и Энгельс, сочинение второе издание том 13, страница 8. Содержание немецкой идеологии охватывало все основные стороны формировавшегося революционного учения. Материалистическое понимание истории выступало здесь как цельная и стройная система взглядов. Это важнейшее открытие Маркса сыграло наряду с разработанной им в 50-е годы теорией прибавочной стоимости главную роль в превращении социализма из утопии в науку. Страница 372. В новом труде была впервые раскрыта динамика развития основы общественной жизни. материального производства. Это развитие показали Маркс и Энгельс. Представляет процесс, в котором диалектически взаимодействуют две стороны общественного производства: производительные силы и отношения, складывающиеся между людьми на базе производства. В немецкой идеологии они обозначены как формы общения. Позднее Маркс ввел более конкретное понятие – производственные отношения. Производительные силы находятся в постоянном движении. На известных ступенях они приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Противоречие это – разрушается путем классовой борьбы и социальной революции, которая приводит к замене устаревшего общественного строя новым, открывающим простор для дальнейшего развития производительных сил. Лишь при коммунистическом строе, когда исчезнет деление общества на антагонистические классы, Назревшие изменения в производственных отношениях смогут осуществляться без потрясений. Уяснение диалектики развития производительных сил и производственных отношений дало авторам немецкой идеологии ключ к объяснению всего исторического процесса. Они впервые показали, что история представляет собой последовательную смену общественно-экономических формаций. Сам термин «общественная формация» был введен Марксом позднее, впервые, в 1851 году. Каждая из них – это совокупность общественных отношений, основанная на производственных отношениях определенного типа. Производственные отношения обусловливают определенную социальную структуру общества, образуя его экономический базис, над которым возвышаются политические и идеологические надстройки, политический строй, правовые институты, формы общественного сознания. Переход От одной общественно-экономической формации к другой, более прогрессивной, означает переворот во всех человеческих отношениях. Изучение об общественно-экономических формациях вытекал вывод о неизбежности перехода человечества от эксплуататорского капиталистического строя коммунизму Маркс и Энгельс рассматривали коммунизм как результат действия объективных законов общественного развития. Они показали, что в рамках самой капиталистической формации создаются материальные предпосылки коммунистической революции. Достигается высокий уровень производства, при котором становится возможным переустройство общества на коммунистических основах. И происходит формирование революционного класса, пролетариата, призванного осуществить это переустройство, начав с завоевания политической власти. В первоначальной, еще общей форме, в немецкой идеологии была сформулирована идея диктатуры рабочего класса как орудия коммунистического преобразования.